вторая. Марруся Александровна Брошкина уныло смотрела в тускло светящийся монитор и упрямо кликала мышкой. Что же дальше делать? Вот чёрт, опять она запуталась. Но вы разобрались с программой, раздался рядом мужской голос. Она вздрогнула и подняла голову. Молодой парень в спортивных штанах и растянутой трикотажной кофте смотрел на неё с издёвкой. Сухо свисал какой-то провод, и парень всё время подёргивался и пританцовывал, видным музыкой его вставляла. Говорил парень тоже громко, потому что в голове у него звучал барабанный бой. Маруся в очередной раз залилась краской. На этих дурацких компьютерных курсах она была самая возрастная ученица и самая бестолковая. Но не давался ей этот проклятый компьютер, хоть умри. Преподаватель Иван Макаров бился с ней, но толку было мало. Маруся нервничала, забывала порядок действий и от этого путалась еще больше, доводя несчастного парня до белого коления. В сотый раз он начинал объяснять. «Ну вот же стрелочка! Я же показывал!» Вы же даже записали на бумажке. Жмите на копировать. Так. А теперь приносите стрелочку в нужное место и нажимаете. Так. Видите? Всё получилось. Располялся парень. Тут столько значков. Оправдывалась бедная Маруся. Я уже забыла, что именно какой обозначает. Вы так тарахтите, я ничего не запоминаю, не успеваю сообразить. «Я-то рахчу!» От возмущения у Ивана даже наушник из уха выпал. «Я вам столько времени пытаюсь объяснить совершенно элементарные вещи, а вы никак не можете запомнить и самую малость. Вы третий раз на курсы записались. Да хоть десятый, я за это плачу!» — огрызнулась Маруся. «Ну, не скажите. У меня уже и козы бы научились компьютерной грамоте». Не знаю, как вас учить и чем ещё помочь. Впервые вижу такой безнадёжный вариант. Вы выгоняете меня? взмахнула ресницами Маруся, у которой сразу же навернулись слёзы от отчаяния и злости на себя и на преподавателя. Я не имею права вас выгнать. Вы заплатили третий раз за курсы. Но мой вам совет: оставьте меня в покое. Это что, единственные курсы Может быть, на других вас быстрее обучат. Может быть, это я такой бестолковый. Нет, я умываю руки, согласен даже взять вину на себя. Да, я понимаю. Кисла согласилась Маруся. Вот видите, значит, нет у вас к этому склонности. Так и не надо мучить ни себя, ни преподавателей. Ну зачем вам компьютер? Вы не сможете на нём работать. Маруся свело бровием поджала губы, уткнулась носом в монитор и всем своим видом стала демонстрировать несокрушимую упортёсть в изучении компьютера. Макаров мысленно плюнул и отошёл. Маруся, голубоглазая дама среднего роста, худенькая, пышноволосая, с тонкой талией и стройными ножками, имела мечту бесконечно изучить все компьютерные программы, и она не собиралась так вот запросто распрощаться со своей этой заветной мечтой. Так что шансов у преподавателя, что Маруся бросит эту затею, не было, никаких. С внешностью у Маруси всё было в порядке. Проблема была в другом, в характере и максималистском подходе ко всему на свете. Она была прямолинейна, Чесна верна, резала правду-матку в глаза, что не добавляла Марусе друзей. Но несколько подруг у неё всё-таки было, и самую близкую звали Антонина Нефёдова. Это переводятся с английского и немецкого языков, особо весьма говорливая и впечатлительная, в отличие от Маруси, трещала всё время без умолку, постоянно всех поучая и наставляя. Однажды подруги болтали у Маруси дома за ужином и бутылочкой красного вина. Квартирка у Маруси была так себе, хотя и двухкомнатная, но находилась в такой близости от станции метро, что ощущался не только подземный гул, но и слегка тренькали подвески на люстре имитации чешского хрусталя. Маруся давно порывалась заменить люстру с подвесками на более стойкую конструкцию, но не смогла. Эта люстра была памятью о давно почившей матери. А жила Маруся со стареньким отцом Александром Ивановичем. Жили они очень дружно. Вот и сейчас старичок решил составить подругам компанию за дружеским ужином. «Ой, как у вас тут всё вкусно!» — обрадовался старик, усаживаясь у накрытого стола. На столе красовались блюда картошки с грибами, банка с солёными огурцами. И горка котлет из покупного фарша. Присаживайтесь, Александр Иванович, присаживайтесь. Давайте я за вами поухаживаю. Засуетилась Антонина. Давайте выпьем за всё хорошее, предложила Маруся и разлила по бокалам красное вино. Ох, девчата, какие вы славные и без мужиков. Куда только они смотрят. Александр Иванович поднял свой бокал. Маруся красноречиво закатила глаза. Давай подруги понять, что отец сел на своего любимого конька. Так мы же были замужем, улыбнулась Антонина. Но нас с Марусенькой не оценили. Счастье было так недолго. Ох, паразиты, не оценили, согласился Александр Иванович, качая головой и пытаясь поймать вилкой в банке солёный огурец. Маруся, будучи ещё студенткой журфака, Выскочила замуж за однокурсника Олега Терехова, темноглазого брюнета. Вкусила свободной студенческой жизни, перебралась даже из дома в общежитие. Брак, заключённый на первом курсе по причине гормонального взрыва, как пояснила сама Маруся, на пятом курсе распался. Однажды в общежитии она застукала своего муженька в постели с тонкой Нефёдовой за душевной подружкой и застыло на пороге каменной статуей. Тонька вскочила с кровати и прикрываясь простынёй, заметалась по комнате. А Олег, словно оцепенел, не в силах поднять на жену глаза. Оценив комедийность ситуации, Маруся неожиданно для всех согнулась от смеха. Она смеялась так заразительно, что Олег встал и натягивая брюки, буркнул: "Извини, Я так понимаю, что сейчас должна выбрать муж или подруга, хохотала Маруся, вытирая слёзы. Змея подружка тем временем оделась и уселась на стул, как ни в чём не бывало. В тот день они сели за стол переговоров. Разговор дался Марусе легко. Их чувства с Олегом Наумовичем давно остыли, интерес пропал, и они уже тяготились обществом друг друга. К сожалению, от расставания у Маруси не было. Она уже давно поняла, что её муженёк ходок к каким мало, ни одной юбки не пропускает. Жить с мыслью, что она у Олега не единственная, было Марусе трудновато, и она быстро приняла решение расстаться. Так что Марусе, можно сказать, подарилась супруга Антонине, которая тут же вышла за Олега замуж. Любовников у Тонки было пруд пруди, а вот замуж никто не брал. А тут такой случай. Подруга корила себя всю оставшуюся жизнь, потому что Маруся так и не нашла больше своего счастья, не вышла замуж и вообще сторонилась мужчин. Я разрушила твой единственный брак, твоё счастье. Какая же я мерзавка, корила себя Антонина. Прекрати. Какое счастье? Не было у меня с Олегом никакого счастья. Что сделано, то сделано. Ты всегда мне была подругой, а с ним я всё равно не осталась бы. Я же не хочу тебя терять. Ни с тобой, так с другой, я бы его застукала рано или поздно, и не будем больше к этому возвращаться, успокаивала её Маруся. Олег действительно подлец. Я себя не оправдываю, но он тут ещё перец. Я же замуж за него пошла из-за тебя, призналась Антонина. Из-за меня? Поясни. Хотела, чтобы ты простила меня. Решила бы, что у нас не кратковременная интрижка, а сильная любовь. Я на самом деле не любила его совсем, захлестнула. Ведь он так умело обольщал, гадина. Да ещё мой темперамент. Бедная моя. Выходит, и ты пострадала зря. Жизнь с Олегом не сахар. Это точно, рассмеялась Маруся. Маруся без обиды и злобы вспоминала измену мужа. Отношения с Олегом вскоре наладились. Окончательно Маруся убедилась, что поступило правильно, когда Олег, уже женатый на Антонине, снова стал приставать к бывшей жене, предлагая по старой памяти тряхнуть стариной. Олег Наумович Терехов сделал неплохую карьеру. Он стал главным редактором одного из многочисленных желтых изданий, а затем и издателем журнала для мужчин. С его приходом читатели отметили, что фотографий голых женщин стало намного больше, и они теперь гораздо откровеннее, да и статьи стали эротичнее. Марусе это совсем не удивило. Она же знала слабость бывшего. Олег как был, так и остался жутким бабником. Поговаривали, что он и высот таких достиг не без помощи богатых скучающих дамочек. Но делал он это с удовольствием. Поэтому и вознаграждение от женщин было щедрым. Он ни одну не пропускал: секретарши, модели, актрисы, жёны друзей, партнёрши по бизнесу все нескончаемой чередой проходили через его постель. С каждым годом подружки Олега Наумовича становились всё моложе и моложе. Сейчас его сорокалетнего мужчину устраивали только восемнадцатилетние девчонки. Бывшая супруга Моруся Брошкина работала у него корреспондентом. Сочиняла статьи, брала интервью, что самое интересное, писала она только от руки, а тексты на компьютере набирала за неё машинистка. Олег Наумович разрешил ей это, потому что они остались в дружеских отношениях. Он ей доверял и считал близким человеком. К тому же, смеялся Олег, Маруся была его первой официальной женой, что почетно. Коллеги, конечно, над ней посмеивались. Шептались за спиной, что журналистка, не знающая компьютер, нонсенс. Но Маруся держалась стойко. А что ей оставалось делать? Работница она была прекрасной, писала увлекательно и умела. Статьи ее имели успех и очень нравились читателям хоть кто-то в этом журнале пишет умно и не пошло говорили о статьях Маруси Брошкиной почему-то решив что это её псевдоним но что интересно Маруси она была по паспорту выбор родителей так сказать эх марусенка ну как мне на тебя сердиться улыбаясь обычно хвалил её Олег мой журнал-то держится на плаву считать только из-за тебя Ты у меня в штате единственная журналистка, получившая премию года за лучший репортаж. Только благодаря тебе и стоим, Маруся ты моя. Эх, не оценил тебя дурак, молодой был, дурной. Да, вот покусай себе теперь локти. Покусай, смеялась в ответ Маруся. Так что, пиши, дорогая. Хейтят руки, хейтят ноги будут печатать как миленькие моё слово главного редактора да я понимаю у меня идей полно засмущалась маруся эх маруся странная ты баба вздыхала лек из твоих уст звучит как комплимент усмехалась она так и есть хорошая ты баба но на любителя это я тебе как специалист говорю что значит на любителя поясни Но приглась Маруся, на любителя приличных женщин. Ведь мужики сначала оценят внешность, а уж потом душевные качества. Вот и я поразид, такой же, позорно мои седины. А ведь где-нибудь в это время какой-нибудь парень мечтает о такой женщине, как ты, Марусенка. Твоими бы устами. Так я баб знаю, как облупленных. Кто бы сомневался? фыркнула она. И мужскую психологию знаю, понимаю прекрасно, что нам надо. Я же редактор не самого плохого мужского журнала. Несколько пафосно напомнил Олег Наумович. Поэтому у тебя в журнале сплошные голые бабы. Понятно, что нужно высококультурным мужчинам у Кало Ламорося. Боюсь, это не на мой примитивный вкус. Плохо ты себя знаешь, улыбнулся Олег Наумович. Я оказался слишком поверхностным человеком для тебя не смог разгадать твоих душевных исканий, не смог зажечь как мужчина. Эх, и кому только достанется такая умная баба, как ты? Проворонил я своё счастье, польстил он бывшей жене. Такие разговоры велись между ними частенько. Маруся подрабатывала у Олега периодически, беря только за интересные статьи. На жизнь без особой роскоши хватало. Эх, и девчонки, Давайте за нас, за здоровье, за встречу. Вернул Морозов на грешную землю отец. Давайте, вздрогнула она. Когда перешли к чаю, Антонин пришла в голову замечательная мысль: надо знакомиться с мужчинами в интернете. Где? испугалась Маруся. Для неё интернет был пугающим неизведанным миром. Она довольно приблизительно представляла, как можно заводить дружеские связи во всемирной паутине. Сейчас все там знакомятся, заверила её Антонина. Там столько грязи и обмана, поёжилась Маруся. Такие страшные вещи рассказывают, сердце обмирает. Как это в интернете? поинтересовался Александр Иванович, подливая себе венца из бутылочки. Ну, в сети пояснила Тоне, который, видимо, всё ещё плохо спалось из-за давнего неблаговидного поступка. Антоний не просто не терпелось пристроить подругу, а устроить ей личное счастье и ещё разогульнуть на свадьбе. Пошлости и гадости хватает и в интернете, и в обычной жизни. К тому же, сейчас в сети полно и нормальных людей. Надо только суметь выбрать, пообщаться, встретиться с избранником, надо дерзать на той сайт из знакомств. Ведь где современные люди могут найти себе пару? В офисе, в московской пробке, на улице, в метро? При таком сумасшедшем ритме жизни и вечной спешке найдут не человека, а головную боль. Вот и уповают на интернет, продолжала расхваливать свою идею Антонина. Не знаю, как можно знакомиться, не видя реального человека. В наше время такого не было, сказал Александр Иванович тоже далёкий от современного прогресса. Вот именно, время другое было, а сейчас все так делают. И полным-полносу пружских пар, которые поженились, встретившись на сайте знакомств, не сдавалась Антонина. Это удобно. Ну, фото, конечно, могут поставить и десятилетней давности, или даже чужие. Да и ты сама не зевай. Короче, беру это дело под свой контроль.